Это как раз то, в чем вы ошибаетесь, Роберт. В армии всякая мысль об индивидуальности, о личности, это не что иное, как помеха. Разница между отдельными людьми какого-нибудь подразделения, конечно, существует. Но эти люди всегда и неизбежно взаимно дополняют или нейтрализуют друг друга. И вам остается оценивать только само подразделение. Эта рота хорошая, а это плохая. Она годится или не годится для выполнения такой-то задачи. Я привожу все к общему знаменателю и оцениваю крупные массы людей. Вы находитесь так высоко, что вообще ничего не видите, а ведь моральное состояние войск имеет первостепенное значение для принятия тех или иных решений. Тем не менее мы принимаем решения, и они оказываются правильными или ошибочными. Было что-то ужасное в подобном разговоре в то время, когда там на фронте, в пулеметных гнездах сидели солдаты, и им было страшно. Голос Ухирно стал пронзительный, как будто этот страх передался теперь ему. Как вы можете принимать решение? Подчиненные вам люди не были в Америке уже полтора года. На чем вы строите свои расчеты, когда решаете, что лучше пусть будет убито столько-то человек, А остальные скорее вернутся домой, или что они все же должны остаться здесь и погибнуть, а их жены пусть изменяют им. На каком основании вы все это решаете? Ответ очень прост. Меня это совершенно не интересует. Генерал снова провел пальцами по подбородку. После короткой паузы он продолжал. А в чем дело, Хирн? Я и не знал, что вы женаты. Я не женат. А что же у вас осталось там, любимая девушка, которая уже успела забыть вас? Нет, у меня нет никаких привязанностей. Тогда почему вас беспокоят измены жен? Пусть изменяет у них это в крови. Это что, из личного опыта, сэр? Спросил Хирн ехидно и несколько удивляясь своей наглости. Хирн вспомнил, что генерал женат и сразу же пожалел сказанным. Он узнал об этом от одного из офицеров. Сам же генерал никогда не упоминал этого. «Может быть, и из личного. Вполне возможно», — сказал генерал внезапно изменившимся голосом. «Я хотел бы напомнить вам, Роберт, что вольности, которые вы себе позволяете, пока не выходили за пределы моего терпения, но в данном случае, я полагаю, вы зашли слишком далеко». «Виноват, сэр». «Вы могли бы и помолчать, Роберт!» Хирн наблюдал за лицом генерала. Его взгляд был устремлен в одну точку, как будто он поддерживал им что-то в десяти дюймах впереди лица. На подбородке у самых уголков рта появилось два белых пятна. «Правда, Роберт, состоит в том, что моя жена не верна мне». «О!» Она сделала почти все возможное, чтобы унизить меня. Сначала Хирн удивился, потом почувствовал возмущение. В голосе Каммингса появились нотки жалости к себе. Хирн редко встречал людей, которые вот так бы просто рассказывали о таких вещах другим. Очевидно, в нем уживались два разных человека. — Я очень сожалею, сэр, — пробормотал он наконец. Пламя в керосиновой лампе Колмана потускнело и запрыгало, освещая палатку длинными дрожащими лучами. «В самом деле, Роберт, разве вас когда-нибудь что-нибудь трогает?» Спросил генерал как-то беспомощно. Он протянул руку и поправил фитиль. «Вам известно, что вы очень бесчувственный человек». «Невозможно». «Вы способны кого-нибудь пожалеть, уступить кому-нибудь». Что означал этот вопрос генерала? Хирн посмотрел ему в глаза. Они блестели и почти умоляли. Хирну показалось, что если он останется неподвижным следующие несколько секунд, то генерал медленно протянет к нему руки и, наверное, дотронется до его колен. Нет, это было бы нелепо. Хирн встал с неожиданной поспешностью и сделал несколько шагов в другой стороне палатки. Остановившись около генеральской койки, Хирн молча смотрел на нее несколько секунд. Его койка. Нет-нет, бежать отсюда, пока Камингс не истолковал этот взгляд по-своему. Хирн резко повернулся кругом и посмотрел на генерала. Тот сидел по-прежнему, как огромная окаменевшая птица, в ожидании, в ожидании чего-то непонятного. «Я не понимаю» что вы хотите этим сказать, генерал?» Голос Хирна, к счастью, звучал твердо. «Это не важно, Роберт». Генерал посмотрел на свои руки. «Если вам хочется помочиться, ради Бога, идите и прекратите расхаживать здесь». «Слушаюсь, сэр». «Мы так и не закончили наш спор. Это было уже лучше». «Да, так в чем я должен уступать?» С чем соглашаться? Может быть, с тем, что вы это Господь Бог? Знаете, Роберт, если Бог существует, то он наверняка похож на меня. В умении сводить все к одному знаменателю, точно.